Глава восьмая Припарковав машину в квартале от бывшего дома Северины, Хантер накинул на голову капюшон, надвигая его поглубже на лицо, быстро прошёлся по тёмной улице и вошел в подъезд, поднимаясь на самый верхний этаж. Остановившись перед дверью, опечатанной желтыми полицейскими лентами, он аккуратно снял с одной стороны клейкую полоску, два раза провернул ключ в замке, И оглянувшись по сторонам, скользнул внутрь достаточно большой современной квартиры. Квадратные коридоры, просторная гостиная были какими-то безликими. Минимум мебели, никаких безделушек или картин. Все в светло-серых и белых тонах. Такое ощущение, что здесь никто и не жил. Парень прошел дальше, толкая дверь во вторую комнату, и тут же расплылся в улыбке. Вот это уже было больше похоже на нее. Вот здесь в каждой вещи, в каждой детали чувствовалась ее индивидуальность, а точнее ее спальня выглядела точно так, как он ощущал саму Северину, так как он ее видел: темно-серый, практически черный силуэт с ярко-оранжевым горячим пламенем внутри. Комната была очень темной, но за счет ярких элементов совсем не казалась мрачной. Особенно в свете многочисленных маленьких лампочек, зажёгшихся по всему пространству, стоило только ему щелкнуть выключателем после того, как он задернул плотные шторы. Хантер прошелся по кругу, рассматривая каждую деталь, и, к своему удивлению, обнаружил на прикроватной тумбочке фотографию, которую сам сделал несколько месяцев назад. Взяв ее в руки, парень улыбнулся. Он хорошо помнил тот день. День, когда он в первый раз посмотрел на Северину по-другому. День, когда она позволила ему увидеть часть своей красоты и добра, спрятанная за несколькими масками. Конец сентября. «Эй, есть желающие слинять с работы на пару часов пораньше?» Войдя на обеденном перерыве в комнату отдыха на сервисе, Олеса обвела парней вопросительно насмешливым взглядом. Тео дал добро на то, чтобы я забрала одного из вас до конца дня. Тебя опять нужно отвезти в приют? Чарли презрительно скривился. Возьми машину. Не называй так это место. И ты же знаешь, мне нужна помощь с продуктами. Я сама все это не дотащу. А там некому выгружать. Прости, но сегодня я пас. Но, извиняясь, развел руками. Потянул спину пару дней назад. «Не смотри на меня!» Чиз с блаженным выражением лица откинулся на спинку стула, делая глоток кофе. «У меня чертовски много работы. А если я пропущу сегодня полдня, то потом две ночи мне придется оставаться здесь, чтобы все доделать». «Ясно. Ладно, сама справлюсь». Алиса раздраженно дернула плечами, разворачиваясь к выходу. «Вождь! Хватит клянчить еду!» Я только что тебя покормила, пошли. Хантер улыбнулся, скармливая Питболю, все это время сидевшему напротив него и не сводящему с него притворно жалобного взгляда очередной кусочек бекона из своего обеда. Ему определенно начинала нравиться эта собака. Если хочешь, я могу тебя отвезти и помочь, сказал он, слегка наклоняя голову набок и лениво растягивая слова, когда Алису уже толкнула дверь. Я справился со своей работой быстрее, чем рассчитывал. У меня большой багажник, и силы хоть отбавляй. Девушка повернулась, складывая руки на груди, и скептически выгнула очерченную бровь. «Зачем тебе это?» «Что за идиотский вопрос?» — хохотнул Хантер. «Ты просила помощи, я могу ее оказать. В чем проблема? Нет, если тебя не устраивает моя компания, я с удовольствием отправлюсь домой». «Устраивает», — буркнула Алиса после недолгого раздумья. «Спасибо. Я буду готова через десять минут». Когда Хантер подогнал свой пикап ко входу в тату-салон, а девушка, пропустив резво запрыгнувшего назад вождя, забралась на переднее сиденье, он не смог сдержать язвительности в голосе. «А где обещанные пакеты? Или это был просто повод остаться наедине с кем-то из парней?» Езжай в ближайший супермаркет, умник. Я загружу тебя так, что мало не покажется. «Как скажете, мэм?» Хантер дурашливо отдал ей честь, выруливая на проезжую часть, на что Алиса только фыркнула, отворачиваясь к окну. А меньше чем через десять минут они уже устраивали марш-бросок по огромному супермаркету, оставив погрустневшую собаку в машине. Хантер толкал уже доверху нагруженную тележку, а девушка все придирчиво выбирала нужные ей продукты, овощи и фрукты. Когда же с этим было покончено, она остановилась в отделе с книгами, снимая с полок как детские цветные книжки, так и различную познавательную литературу, адаптированную под детский возраст. «Объяснишь, для кого все это, и почему ты этим занимаешься?» не выдержал Хантер, сгружая в багажник огромные пакеты. «Для кого ты и сам увидишь, когда мы приедем?» «А почему?» «Думаю, это не твое дело, Беннет», — отрезала Олеса, захлопывая пассажирскую дверь. И на протяжении всей дороги она пресекала любые его попытки заговорить, ограничиваясь лишь указанием нужных поворотов. Но когда они остановились у ворот невзрачного большого дома в одном из неблагополучных пригородов, а им навстречу вышла миловидная женщина лет сорока пяти, с явными индийскими корнями, а лесу как будто подменили. Это была уже не угрюмая девушка, больше похожая на вечно недовольного подростка, изо всех сил сдерживающегося, чтобы с кем-нибудь не подраться, а задорно смеющаяся девчонка, черты лица которой стали гораздо мягче и привлекательнее. «Милая, как же я тебе рада!» женщина распахнула руки, заключая Алису в свои объятия. «Где-то пропадала столько времени. Дети ужасно соскучились». «Прости, Мари. Сумасшедшие несколько месяцев», — Алиса устало вздохнула, но тут же опять рассмеялась, когда Мари снова ее обняла. Вождь безостановочно лая и радостно повизгивая носился вокруг них, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. А Хантер же стоял, облокотившись свою машину, и с интересом наблюдал за этой картиной. «Мария, это Беннет. Он работает у нас». Алиса подошла к багажнику, вытаскивая из него несколько пакетов. «Беннет, это Мариэль. Хозяйка этого дома». Женщина тепло улыбнулась ему, обхватывая его протянутую ладонь в крепком рукопожатии, а потом перевела взгляд на загруженный багажник и расстроенно застонала. «Детка, ты опять? Но ну, я же просила тебя, ни к чему это все. «К чему, к чему?» Олеса кивнула Хантру, подхватывая два пакета поменьше, а тот забрал остальные, умудрившись уместить их все в две руки. «Пошли, Беннет, пока она не развернула нас обратно. Тут надо действовать быстро». И они вдвоем направились в дом, преследуемое причитающей женщиной. Но стоило Олесе войти в большой холл, который служил и гостиной, и игровой комнатой, как она тут же опустила свои пакеты на пол, окруженная окинувшимися обнимать ее детьми разных возрастов, начиная от трех и заканчивая семью или восьмью годами. Девушка смеялась, опустив на корточки, сгребая в охапку самых маленьких, а Хантер невольно залюбовался ей, замерев как вкопанный. «Я так понимаю, это продукты?» Мари тронула его за плечо. «Она всегда привозит продукты. Сможешь отнести на кухню?» «Да, конечно». Моргнув, чтобы сбросить оцепенение, Хантер последовал за женщиной, подхватившей пакета, оставленная Олесой, по коридору в большую светлую кухню, заставленную различной утварью, но, тем не менее, очень чистую. «Ты у них новенький», улыбнулась ему Мари, показывая, куда можно все поставить. «Обычно Олеса приезжает с Чарли или Ноа. Да, я недавно работаю на сервисе. Парни сегодня слишком заняты, так что...» Хантер пожал плечами, отвечая на ее улыбку. Пожалуй, ему нравилась эта женщина. От нее веяло домашним теплом и заботой. Но он не привык вот так, без приглашения, вламываться в чужой дом. И теперь не знал, что делать дальше, когда его задача, по сути, была выполнена». Малышня теперь до вечера не отлипнет от Олесы. Чарли и Ноа всегда ждут ее в машине или возвращаются за ней после. Но ты мог бы присоединиться к ним, если захочешь». Женщина как будто прочитала его мысли, увлеченно разбирая и раскладывая принесенные продукты. «У моего мужа не так много времени и сил, чтобы участвовать в их играх, а я им давно уже наскучила. Думаю, дети не откажутся от нового друга». «Пожалуй, и я не откажусь провести с ними время». Кивнув ей, Хантер вышел обратно в коридор, направляясь в сторону громкого детского смеха и прокручивая в голове миллион вопросов. Ему было не совсем понятно, что это за место, потому что он знал, что как таковых приютов в Америке сейчас не существовало, да и слишком маленьким для приюта был этот дом. Хантер очень примерно знал о системе, в которую попадают дети, оставшись без родителей, и скорее догадывался, чем знал наверняка, что мариэль и ее муж были патронатными родителями, бравшими на время сирот, пока их кто-нибудь не усыновит. Но какое отношение к ним имела Олеса, оставалось для него загадкой. Войдя в гостиную, он не смог сдержать улыбку, увидев, как девушка сидит на полу, прислонившись спиной к дивану с книгой в руках, облепленная со всех сторон малышами, которых было здесь четверо, пока старшие носились за питбулем. Вождь резко удирал от них, но в конце концов сдался, укладываясь на живот посреди комнаты и позволяя детям тягать себя за уши и безостановочно виляющий хвост. «Ты можешь ехать, я потом сама доберусь», подняла на него глаза леса, отрываясь от чтения. «И спасибо за помощь». «Ехать?» Хантер плюхнулся на цветастый ковер рядом с собакой, потрепав его между ушами. «И пропустить все веселье? Ну уж нет!» Он ухмыльнулся настороженно, смотревшим на него мальчишкам. «У меня в машине есть футбольный мяч. Как насчет того, чтобы выбраться из дома и поиграть на заднем дворе?» Пять пар детских глаз уставились на него в предвкушении, но с большим сомнением. Идея была очень заманчивая, но они крайне настороженно относились к незнакомым людям. Я думаю, будет здорово. Тащи свой мяч, Беннет. Отложив книгу, Алиса поднялась на ноги и подтолкнула детей в сторону выхода из дома, подхватывая одной рукой самую маленькую малышку, которой было не больше трех лет, а другую руку, протягивая двум девочкам чуть постарше, тут же вцепившимся в ее пальцы. Еще один мальчик, лет четырех, неуверенно жался к ее ноге. Пошли, ребята, повеселимся. а когда Хантер вернулся, ловко перемахнув через забор, чтобы не входя в дом оказаться на заднем дворе, дети уже в нетерпении выплясывали на месте в его ожидании. Меньше чем через полчаса игры парень уже заслужил их полное и безоговорочное доверие, и кажется, он давно так весело не проводил время. Старшие ребята уже охотнее шли на контакт, а младшие вовсю висли на Хантере, по очереди, забираясь к нему на плечи, чтобы он вместе с ними носился за мечом. Через пару часов они и вовсе забыли о мече, предпочитая просто беситься с ним и с собакой. Олеса заразительно хохотала, сидя в стороне на качеле под раскидистым деревом вместе с маленькой девочкой на руках, которая к тому времени устала от подвижной игры, но не хотела отходить от девушки. Хантер краем глаза наблюдал за ними. а пазл в его голове все никак не складывался. Он привык видеть Олесу собранной, жесткой, зачастую даже агрессивной. А сейчас она была совершенно расслаблена и заботливо ворковала над ребенком, смотревшим на нее с невероятным обожанием. «Так, а ну, сорванцы, оставьте Беннета в покое!» На заднее крыльцо вышла Мариску в шинам домашнего лимонада. И его извозюкали в пыли, и сами все чумазые. Давайте в дом. Переодеваться, мыть руки и за стол. Я испекла печенье. Дети начали было конючить, но под строгим взглядом женщины нехотя поплелись к входной двери. «Вас двоих это тоже касается». Марья обвела указательным пальцем Хантера и Олесу. «Возражения не принимаются». Твердо добавила она, видя, что девушка собирается отказаться. И им ничего не оставалось, как отправиться следом за детьми. «А он неплохо с ними поладил», — шепнула Маринауха Олеся, облокотившись вместе с ней на рабочую поверхность и делая глоток кофе из кружки, когда дети усадили Хантера вместе с ними за огромный стол на кухне. «Отличный парень! Гораздо лучше, чем те двое, с которыми ты до этого приезжала. и женщина подмигнула ей, отходя, чтобы разлить лимонад по стаканам. Алиса только нахмурилась, но тут же растянула губы в улыбке, когда девочка, с которой она провела весь день, подергала ее за штанину джинсов и потянула за стол, снова забираясь к ней на руки. Хантер с удовольствием наблюдал за тем, как дети жмутся к девушке, а она старается каждому уделить свое внимание. И в какой-то момент просто достал телефон, и сделал пару кадров, неопределенно пожимая плечами на ее вопросительный взгляд. Когда с печеньем, которое оказалось удивительно вкусным, было покончено, Алиса объявила, что им пора уходить, и все девять детских носов расстроенно засопели. «А вы знаете, что у Беннета...» — она понизила голос до заговорщического шепота. «Очень крутая, большая тачка, если вы нас проводите...» то он разрешит вам посидеть внутри. А может даже даст посигналить». С криками «Круто!» мальчишки повскакивали со своих мест и, подхватив смеющегося хантера под руки, потянули его на улицу, где с восторженными воплями все вместе забрались на передние сиденья, по очереди представляя себя водителями, пока присев на корточки, Олеса с нежностью обнимала девчонок, прощаясь с ними. Уже по дороге домой, Хантер все таки решил задать вопрос о том, как все эти дети оказались в этой семье. «Они все через многое прошли, прежде чем оказаться здесь». Алиса как-то вмиг погрустнела, смотря невидящим взглядом в лобовое стекло. «Родители наркомана, насилие в семье, кто-то уже даже видел убийство. И, конечно, все это оставило на них свой след. Они боятся людей. Лиля. Та девочка, что не отходила от меня, даже перестала разговаривать. Мари и ее муж не могут иметь собственных детей, поэтому стали патронатной семьей. А так как Мари психолог и тонко чувствует людей благодаря своему индейскому происхождению, к ним попадают вот такие дети со сложностями. Она старается хоть как-то им помочь восстановиться и социализироваться, но не всегда на это хватает времени». Система патроната несовершенна. Если детей не усыновляют в течение какого-то времени, патронатная семья должна передать их в следующую семью. «Почему Мари не усыновит их?» Хантер непонимающе свел брови. «Таких детей очень много, и ими надо заниматься. Просто любви и заботы здесь не всегда хватает. А другие семьи не хотят этого делать или не могут?» Некоторые же просто берут детей, как будто на передержку, из-за государственных выплат, оставаясь совершенно равнодушными к тому, что с ними происходит. Поэтому Мари старается забрать к себе как можно больше малышей, хоть на какое-то время, в надежде хотя бы немного помочь исправить то, что сделали с ними родные родители или общество. Но это тяжело и финансово затратно, поэтому я по возможности стараюсь привозить продукты, вещи, Книги, игрушки, и уделять им внимание, давая Мари возможность хотя бы пару часов передохнуть. А почему это делаешь ты? Мягко спросил Хантер, весь день мучаясь этим вопросом. Я уже говорила, лицо Алиса вдоль секунды покрылось непроницаемой высокомерной маской, спрятавшей все следы теплоты от проведенного с детьми дня. Это не твое дело. «Сейчас». Вынырнув из воспоминаний того дня, Хантер улыбнулся с какой-то горечью. Теперь он знал ответ на свой вопрос. Она делала это потому, что знала, каково быть на их месте. Знала, что они чувствуют, и старалась хоть как-то помочь, понимая, как это необходимо, потому что ей самой была необходима эта помощь. Взглянув на время, парень чертыхнулся. Он уже давно должен был быть дома вместе с ней, проводя свои, возможно, последние часы в ее нежных и уже таких родных руках. Но ему нужно было собрать ее вещи, потому что в эту квартиру Северина уже точно больше не вернется. Раскрыв дверь гардероба, который был сделан в большой нише в стене, Хантер вошел в него и осмотрелся в поисках какой-нибудь сумки. И он действительно нашел даже две на одной из верхних полок. Сгрузив в них практически всю ее одежду, он достал телефон и набрал ее номер. «Привет, колючка. Я у тебя в квартире. Хочешь, чтобы я забрал что-то определенное? «Ты с ума сошел? Какого чёрта ты там делаешь?» В ее голосе мгновенно вспыхнувшая злость перемешалась со страхом. Страхом за него. «Как ты объяснишь это Тео, если тебя там кто-нибудь увидит?» «Давай мы обсудим это дома», — Хантер совершенно спокойно оставил ее вопросы без ответа. «Итак, что-то особенно важное для тебя?» «Да, фотография в спальне. Чемоданчик с гримом, который я брала в Мексику. И сумка с оружием и ноутбуком. Фотография уже давно у меня. Грим...» Он еще раз осмотрелся и стащил с полки серый чемоданчик. Нашел. А вот с ноутбуком и оружием это ты погорячилась. Твою квартиру обыскивала ФБР. Это первое, что они забрали. А ты погорячился, если думаешь, что я такая простушка и храню это все на видном месте. С сарказмом произнесла Северина, и парень был уверен, что она ещё искривила ему рожицу. Если бы у нас не поджимало время, мне было бы даже интересно посмотреть, найдешь ли ты мой тайник. Шуруй на кухню и... «Подожди, подожди!» – перебил ее Хантер, выходя из комнаты и цепляясь взглядом за большую картину, висевшую прямо напротив кровати, изображавшую озеро среди заснеженных гор, с маленькими красными домиками и причалами на одном из его берегов, подсвеченное лучами закатного солнца. Мне и самому стало интересно. Черт, Хантер! нашел время! Убирайся оттуда!» зашипела на него Северина, всё сильнее стискивая телефон пальцами. Он же только скинул сумки в коридоре и прошел на небольшую кухню, включая ультрафиолетовый режим, вытащенного из кармана фонарика, и бегло, осматривая в его свете стены и шкафы. В нем играл азарт. «Хантер, ты!» — шикнул он в трубку. «Кажется, нашел. Правда, не понимаю, как там может лежать что-то тяжелое. взяв фонарик в зубы и встав на табуретку он ощипывал потолочные плитки которые на вид казались совершенно одинаковыми и сделанными из какого то легкого материала но в сине фиолетовом свете на одной из них четко были видны отпечатки пальцев он поставил руку так чтобы его пальцы полностью совпали с ними и слегка надавил вверх плита оказалась тяжелее, чем он думал, но парень с легкостью сдвинул ее в сторону открывая достаточно большое пространство между каркасом подвесного потолка и самим потолком, к которому крепились два железных крючка, на них и висела черная кожаная сумка. «Неплохо. Я бы и не подумал здесь искать, если бы пришел к тебе с обыском». Хантер снял сумку, вернул обратно плиту, удостоверившись, что она легла четко на свое место, и спрыгнул вниз, придвигая стул обратно к столу. Расстегнув молнию, он даже присвистнул от того количества пистолетов, ножей в ножнах, магазинов и прочего, что там находилось. Здесь даже был комплект одежды, несколько париков, паспорта разных стран и пачки наличности. «А ты неплохо подготовлена». «Спасибо», — раздраженно буркнула Северина, еще больше начиная нервничать. Ей казалось, что он пробыл в ее квартире слишком долго. все колючка если тебе здесь больше ничего не нужно я ухожу заеду за ужином к тебе больше ничего не постарайся побыстрее о все таки скучаешь по мне хантер намеренно добавил в голос нахально обольстительные нотки закидывая ремни сумок на плечи нет и он широко улыбнулся когда в трубке послышались короткие гудки Засунув телефон в джинсы, он тихо вышел из квартиры, запер дверь и приклеил обратно полицейскую ленту.